Глава 22. В мастерской работы не задалась. К сожалению, найти радиоактивное излучение сразу не удалось, поэтому стало понятно, что местные в этом явлении не сильно разбираются. Сейчас, конечно, лидеры в космической гонке постепенно изучают это явление, но в любом случае это займет время. Стандартные наборы рун не помогали при выявлении радиоактивности, пришлось оперировать со скрытыми рунами, точнее, с обратными, которые в этом мире практически не использовались. Дело в том, что практически ни один артефактор не мог правильно привязать перевернутую обратную руну, так сказать, заякорить ее или заземлить. Даже ни одну руна цепочку руны, когда они использовали их, то результат был непредсказуем. Опытным путем они использовали простейшие рунные цепочки с обратными рунами, но брак при этом достигал 70%. Я же знал, как провести ориентацию в пространстве, и мой рабочий стол был специально сориентирован и имел так называемое «заземление». С обратными рунами все сразу стало проще. Определив нужную последовательность, я перенес их на заготовку, добавив руну изменения и нейтральную. Она в цепочке была не нужна и просто не работала А вот если местные попробуют скопировать эту цепочку То с высокой долей вероятности просто испортят заготовку Мне пришлось сделать несколько пар очков Так как уверен спрос на них будет большой Тем более основную подготовительную работу провела мицуки Пока оставалось время до встречи Сделал еще два десятка артефактов для закрытия стихийных порталов И отправился на встречу с полковником Мудрить ничего не стали и встречу провели в том же кафе напротив посольства Российской империи. Когда я подъехал, полковник уже ждал меня, поэтому, пройдя в кафе, приветствовал его. «Добрый вечер, полковник! Как обстоят наши дела?» Все отлично, основные элементы согласованы, осталось уладить некоторые моменты и можно подписывать соглашение с указанием этих нюансов Что касается второго проекта, то он получил очень высокую оценку и уже начата подготовительная работа по выделению земель в столице для прокладки вашей линии связи Как только вы представите в Корее рабочий экземпляр, мы готовы подписать договор на строительство и эксплуатацию этой линии связи Я рад что у вас все получилось я просил встречи с вами как раз чтобы уладить некоторые вопросы касающиеся нашей с вами договоренности. как я уже говорил, мне нужно организовать экспедицию в байкальскую аномалию я просил разрешения на вывоз оттуда всех находок для личного пользования. так вот мне поступило достоверной информации я могу теперь точно сказать что я собираюсь там искать и вывести в свое имение в российской империи. Это портальная арка, потенциально рабочая и по всей вероятности способна открывать портал на Луну Более подробно я скажу, когда мы ее найдем и получим к ней доступ Но и это еще не все Мне нужно разрешение для допуска к арке представителей других государств Сама арка физически будет находиться на территории Российской империи На месте имения будут построены космический городок и специальные инфраструктуры, необходимые для подобных объектов Российская империя получит доступ к ней на общих основаниях вместе со всеми, но совершенно бесплатный и сможет наблюдать за всеми процессами строительства и эксплуатации. Это будет международная космическая программа, а доступ к ней позволит снять напряжение остальных государств в космической гонке. Вхождение в этот проект будет недешевым, но уверен, что многие государства заплатят любые деньги за свое участие в нем. Множество ученых со всего мира поможет продвинуть этот проект и предоставить доступ всем желающим. Конечно, окончательную аккредитацию для посещения Российской империи получат только те государства, которые не враждуют напрямую с Российской империей. Это будет хороший дополнительный рычаг влияния на другие страны. Большого прорыва я в этой сфере не ожидаю, но рассчитываю на помощь ученых других стран». Помимо допуска к самому проекту, будет создана корпорация, которая будет управлять не только этим проектом, но и смежными. К примеру, специальным оборудованием для этой программы. Оно займется производством снаряжения, которое будет защищать астронавтов от влияния космоса на людей и предотвратит развитие болезней. Специальные артефакты, которые будут снимать последствия от влияния на организм людей и многое другое, что, уверен, еще не производится в Российской империи. Многие жизни, в том числе и жизни ученых и исследователей, удастся спасти, если использовать снаряжение и оборудование этой корпорации Наработки уже есть, и осталось их только реализовать Поверьте, я знаю, о чем говорю, и вам сейчас может показаться, что все это бахвальство Но для подтверждения серьезности своих намерений, я передам вам один занимательный артефакт в качестве подарка Он необходим для изучения влияния космоса и космических объектов на организм живых людей «Вам достаточно передать его специалистам вашей космической программы с моими инструкциями, и они сразу все поймут», сказал я, доставая чехол с позолоченной гравировкой, внутри которых лежали артефактные очки. «Работать я не буду 25 часов, после чего просто рассыпятся. Передавать такое устройство долговременно я не собирался, а этого времени достаточно, чтобы оценить пользу от подобного устройства». «Стоимость этого артефакта — более миллиона рублей, это для справки. А с учетом, что таких во всем мире всего три, то уверен, что другие государства будут готовы заплатить за это любые деньги». «Да, еще момент. Общий срок работы данного артефакта ограничен, поэтому сразу предупреждаю об этом. Это демонстративная модель», — добавил я в виде удивления на лице полковника. «Даже не знаю, что вам сказать. Мне кажется, вы затронули тему, в которой даже я не имею должной компетенции. Такие вопросы не моего уровня. Да я даже боюсь представить, кто, кроме государя-императора, сможет ответить на ваше предложение. «У вас есть все в бумажном виде, чтобы не было кривотолков и неправильно переданной информации?» Спросил полковник, проверяя работу глушилки, которая была установлена на столе. «Конечно, в этой папке вот мое полное предложение с предварительными выкладками, которые вы можете лично передать государю-императору. Там есть нюансы, которые должен знать только он. Уверен, что пусть и не сразу, но он согласится на мое предложение. От себя на словах хочу добавить. Мне также известна информация о нахождении еще двух портальных арок, но доступ к ним получить намного сложнее». «Если мне откажут в реализации проекта в Российской империи, я переключусь на другие страны и уверен, что смогу найти общий язык, так как мне есть что им предложить». Идея Международного космического проекта возникла давно. В целях создания Международной лунной космической станции, что получит огромное политическое значение для всех участников этого проекта. «Мне будет жаль, если Россия не получит к нему доступа и останется в стороне, так как это сильно продвинет космическую отрасль и позволит развивать ее дальше ускоренными темпами» пояснил я, внимательно наблюдая за полковником. Сейчас напротив меня сидел не просто человек, наделенный особыми полномочиями, но цепной пес империи, который готов при необходимости задержать меня, а потом отправить в Российскую империю, чтобы меня уже никогда не выпустили из лаборатории, а все знания остались только достоянием его страны. Сейчас он явно находился в размышлениях, как поступить, ведь обладатель такой информации явно должен быть под строгим контролем, а не разгуливать на свободе, да еще и в другой стране. «Полковник, не вздумайте сделать глупость и попытаться меня задержать. Во-первых, у вас ничего не выйдет, так как я подготовился к вашему разговору. А во-вторых, это нанесет небывалый вред вашей стране. Это вопрос не вашего уровня, поэтому предлагаю на этом закончить наш разговор». Я отправлюсь по своим делам и буду ждать от вас ответ на мои предложения, изложенные в этой папке, а вы прямо сейчас отправляетесь в столицу и передаете мое послание по адресу. Окей? Уверен, там способны оценить его по достоинству, и прошу не затягиваться этим вопросом. Мне нужно определяться со страной, где я буду строить свою космическую программу. «Допустим. Тогда у меня вопрос. Откуда такая уверенность, что вы найдете в Байкальской аномалии портальную арку, и почему именно там, а не в другом месте хотите начать поиски?» Спросил полковник, немного расслабившись. «Источник я раскрыть не могу. А почему Байкальская аномалия, отвечу. Тут несколько причин. Во-первых, я там уже был, и особых сложностей при должной подготовке не вижу». Возможно, даже получится долететь почти к самым вратам на дирижабле, что упростит погрузку Во-вторых, я все-таки русский и родею за страну, где родился и жили мои предки, хотя сейчас и вынужден жить за границей В-третьих, определенную коммуникабельность руководством Российской империи мне удалось наладить, поэтому не вижу смысла начинать с нуля, в другом месте Тем более в России у меня есть родовые земли, что придает мне определенный статус и всему, что на них находится Этих причин уже достаточно, чтобы первое предложение сделать именно вам, а не королю Кореи, который, уверен, меня бы поддержал Хорошо, я прямо сейчас отправлюсь в Москву на скоростном дирижабле и постараюсь добиться личной встречи с государем О результатах вам сообщу лично, сказал полковник, поднимаясь «Еще один момент. Вот тут 10 заказанных вами артефактов для закрытия стихийных порталов. От своих обязательств я не отказываюсь», — сказал я, передавая небольшой сверток, где у меня лежали десять артефактов. Расставшись с полковником, отправился в усадьбу, но по дороге мне позвонил Ли Сяумей лично и попросил как можно быстрее приехать в космический городок, так как у них чрезвычайная ситуация». Пришлось срочно разворачиваться и направляться туда, хотя у меня были совсем другие планы Пропустили меня очень быстро, даже без проверки документов А на базе была большая суета, как в разворошенном муравейнике «Что случилось, профессор?» – спросил я, как только вошел в портальную арку «Рядом с нашей лунной станцией открылся портал, и вот что там случилось. Это передала выживший сотрудник нашей миссии», — произнес профессор, включая запись с артефакта на большой плоский экран. На нем отразилась картинка поверхности Луны и окружающего космоса. Было видно, что снимали в спешке, так как камера дергалась. Километры от небольшого лагеря, состоящего преимущественно из надувных палаток, были видны вспыхи магических молний. Они возникали в одном месте и явно собирались сформировать кольцо портала, но процесс не хотел стабилизироваться. Это продолжалось несколько минут, пока внезапная вспышка не стабилизировала процесс. Вот в течение минуты портал стабилизировался, открыв ровное марево портальной плёнки, непрозрачной, как обычно, а зеркальной. Неожиданно, с той стороны появилось нечто, что при наведении фокуса артефакта позволило распознать руку, облаченную в металл. Рука как будто проверяла безопасность прохода, после чего через портал прошло это. Сразу понять, что это, такое я не смог, но быстро вспомнил фантастические рассказы своего мира и смог быстро сориентироваться». «Роботы или дроиды?» – прошептал я. «Э, «Что ты сказал?» – взволнованно спросил профессор. «В книгах фантастов это нечто называют роботом или дроидом. Автономным роботизированным устройством, способным самостоятельно проводить какие-либо действия». «А, э, фантастика?» – удивился профессор. «А я продолжил смотреть, что происходит дальше». Дроид, так как от человека у него только рука, быстро осмотревшись обратил внимание на лагерь корейцев и направился прямо к нему. Внешне он напоминал страуса. Длинные ноги, небольшое тело и две человекоподобные руки, в одной из которых зажато что-то напоминающее оружие. Где-то на полпути дорогу ему преградили трое астронавтов из группы поддержки. Если двое были обычными людьми, то третий был явно магом. Дроид, не задумываясь, открыл по ним огонь из странного ружья, появившегося в его руке. К счастью, все астронавты были снабжены щитами не только для общей безопасности, но и для защиты от космического излучения, хотя их эффективность до сих пор не была доказана. Пучок синего пламени вырвался из оружия и впечатался в возникший магический щит, который выдержал попадание, но отбросил одного из астронавтов на несколько метров. В ответ в него выстрелили из крупнокалиберного ружья большого диаметра, что, ожидаемо, отправило стрелка в длительный полет параллельно поверхности Луны. Только вот его выстрел не нанес никакого ущерба, пуля просто отрекошетила, выбив несколько искр с бронированной поверхности дроида. Зато атака мага, который запустил аналог шаровой молнии, явно не понравилась дроиду. Искры мелких молний забегали по его поверхности и, хотя не смогли пробить броню, явно что-то закоротили внутри. Следом последовала мощная вспышка, разорвавшая дроиды на мелкие куски и уничтожившая напавших на него людей. Мощность взрыва была очень сильно ощутима даже оператором, а когда обломки разлетелись, на месте взрыва осталась воронка метров 10. Пока это смотрел, пытался покопаться в памяти странников, которые были из технологичных миров, чтобы понять, что вообще происходит. На этом события не закончились. Оператор продолжил снимать происходящее, именно арку, из которой внезапно появилось еще два дроида. А вот следом прошел человек в скафандре, только вот явно более технологичным, чем тот, что используют местные. Дроиды взяли территорию под охрану, развернувшись в обе стороны, а вот человек в скафандре, в руках которого был какой-то чемоданчик, установил его на лунную поверхность и открыл. Этот чемоданчик начал трансформироваться в странное устройство, которое напоминало полусферу антенны. По поверхности прибора в одном его углу мелькали какие-то символы. Это было видно благодаря увеличению, которое использовал оператор, используя все функции явно непростого артефакта. Обитатели лунной станции не оставили безнаказанным нападение на ее людей, и пока пришельцы готовились к монтажу оборудования, не напали на них. Часть начала стрельбу по охранявшим человека дроидам, а часть использовала магические артефакты. Эффективность стрельбы из оружия была близка к нулевой, хотя и заклинания не все наносили вред. К физическим воздействиям дроиды были невосприимчивы, как и к фаерболам А вот стихийные техники, хоть и теряли большую часть эффективности на Луне, в безвоздушном пространстве все же работали Часть атак начала замораживать части дроидов, явно что-то блокируя внутри и разрушая Другая часть смогла уронить их на бок, так как поверхность Луны под их ногами внезапно провалилась, а выросшие сбоку шипы уронили дроидов Стихийники пытались парализовать их, атакой льдом и камнем, используя различные комбинации. Видя, что ситуация выходит из-под контроля, пришелец попробовал отстреливаться из небольшого пистолета, выпускавшего синие пучки, которые прожигали камни. Несколько попаданий в одного астронавта прямо на моих глазах лишили его щита, а потом и прожгли большую дыру в груди». Одна из крупных льдин в виде копья отбросила пришельца на несколько метров от устройства, которое, в свою очередь, запечатала в каменный саркофаг. Видя, что ситуация складывается не в его пользу, пришелец бросил оборудование и побежал в портальную арку, которая уже начала сбоить, явно собираясь хлопнуться. В спину человека воткнулась длинная и тонкая льдина в виде копья, но тот даже не заметил этого, после чего прямо с ней запрыгнул в арку, которая моментально схлопнулась, как только он исчез. После этого оператор снял, как стреножили дроидов, запечатывая их в каменной саркофаге, и забрали то устройство, которое пытался установить пришелец. Сделали они это вовремя, так как с разницей в секунду оба дроида самоуничтожились, после чего запись обрывалась. Но и что вы про это думаете?» — спросил профессор. «Я думаю, нужно готовиться к вторжению», — ответил я, посмотрев ему в глаза, после чего добавил. «Но есть шанс, что время у нас еще есть».